Глава 10: Не смотри ему в глаза. Дождь лил стеной, как из ведра. Павел крепко держал Марию за руку, но периодически то он, то она поскальзывались и падали в жидкую грязь. Тут же вскакивали и продолжали бежать в направлении башни. Вот, наконец, показались главные ворота. Стало резко темнеть. Низкий тяжёлый туман с проливным дождём накрыл территорию крепости, бурным потоком затопляя развалины жидкой глиной. Грязевой поток смывал детей, оттаскивал их обратно от ворот, и они, падая, уже не могли подняться из-за промокшей от дождя и глины одежды. Собака-лиса, полностью измазанная грязью до кончика носа, жалобно скуляя, изо всех сил цеплялась лапами за скользкую поверхность и всё больше отдалялась от детей, уносимое куда-то в сторону параллельным потоком. Дети сидели в грязной воде и, уже не имея возможности сопротивляться, крепко держались за руки, скатываясь с возвышенности крепости вниз, к дороге, как с ледяной горки. Вдруг чьи-то сильные руки подняли ребят высоко-высоко, и кто-то крепко прижал их к груди. «Папа!» — радостно воскликнули дети, узнав в сильном высоком человеке своего отца спаси лису!» — закричали они. Где-то недалеко раздавался скулящий собачий лай. В скором времени спасённая лиса была поднята из грязи и передана в счастливые объятия Марии. Высокий мужчина с детьми и собакой на руках благополучно преодолел бурные дождевые потоки, прошёл территорию крепости, приблизился к дверям Белой башни и постучал в неё ботинком. Дверь распахнулась, и мужчина со спасёнными на руках вошёл в здание. Радость матери Нины, Хельги Суэн, Даны, слуги Жана, конюха Париса его детей Анны и Якова не имела предела. Они наперебой восторженно кричали, обнимали, целовали детей и всё это время делились своими эмоциями и переживаниями. Тут же растопили камин... Собаку Лису завернули в сухие тряпки, и она, свернувшись клубком, быстро уснула под треск весёлых угольков. На столе появилась вкусная горячая еда, промокших деток переодели во всё сухое и чистое. Яков и Анна весело щебетали вокруг своих друзей. На протяжении всей этой радостной суеты Мария с Павлом, как заговорённые, всё повторяли и повторяли, глядя каждому в лицо и пытаясь донести важное известие — «Чёрный человек! Чёрный человек!» Над ними все подшучивали, мол, игра уже закончилась, завтра поиграйте ещё. Все смеялись и вымаливали у Марии с Павлом обещание, что за территорию крепости без разрешения они не сунутся больше никогда, больше никогда. Громкий требовательный стук во входную дверь прервал щебетание счастливого семейства. Счастливцы притихли. Кому это понадобилось в такую непогоду?» Никто не изъявлял желания пойти и открыть дверь. Все только удивлённо переглядывались друг с другом. Стук в дверь повторился с ещё большей силой и настойчивостью. «Не открывайте!» — в испуге закричали Мария и Павел. «Это... это...» «Кто бы это ни был!» — прервала Хельга испуганные вскрики детей. «Нехорошо держать под путника. Я сама открою» и она уверенно направилась из каминной в прихожую. Послышался звук отодвигаемого засова и скрип медленно открывающейся двери. Кто-то вошёл в прихожую и направился в каминную залу. В проёме дверей появился человек в длинном, до пят, тёмном плаще с капюшоном на голове, что полностью скрывал лицо. Плащ был мокрым от дождя, и при свете догорающих свечек на столе казался чёрным. Мария и Павел в испуге закричали — «Так, детвора, тихо, это я. Добрый вечер». Человек в плаще откинул с головы капюшон, и все узнали хозяина трактира. «Это я, Ганс». Он не спеша прошёл в центр залы, приблизился к сидящим за столом, внимательно всех оглядел и обратился к Нине и Александру. «За вами сегодня приходил странный человек». «Это чёрный человек!» Мария и Павел перебили Ганса и стали наперебой рассказывать о происшествии. «Мы вам пытались рассказать, но вы нас не слушали!» «Так, детвора, спокойно. Я сейчас сам всё подробно расскажу». И Ганс в подробностях поведал, как странный человек огромного роста в чёрном плаще с капюшоном на голове, полностью закрывающим лицо, появился в трактире, и как он, Ганс, хитростью отправил его на другую дорогу, ведущую в сторону Амстердама. «Как только дождь немного поутих, я тут же поспешил к вам. Примерно часа через три дождь совсем стихнет. Когда этот человек доберётся до границы Амстердама, он узнает, что вы там не проходили, и наверняка разгадает мой обман. Тогда вернётся сюда. Скорее всего, по дороге обратно где-нибудь переночует, даст отдых себе и своему вороному» так что не раньше девяти утра будет здесь. Это самое меньшее». Новость повергла всех в шок. Молчание прервала Нина. «Рано или поздно это должно было случиться. Давайте не будем обсуждать при детях создавшуюся ситуацию и пугать их. Я отведу их в спальню и приму дальнейшее решение». Последние слова были обращены непосредственно к Александру, Затем она обратилась к Марии с Павлом. «Попрощайтесь с друзьями и отправляйтесь к себе в комнату. Вам нужно отдохнуть перед дорогой». Прощание было недолгим. Дети обнялись, каждый из них интуитивно чувствовал, что они, скорее всего, больше никогда не увидятся. Мария и Павел отличались высоким ростом, Анна, Яков и Жанна, несмотря на то, что были на два года старше Марии с Павлом, были ниже и буквально утонули в их объятиях. «Прощай, Мария, я всегда буду помнить тебя», — тихо сказала Анна на ушко девочки, и большая крупная слеза скатилась по её щеке. «И я всегда буду помнить тебя, Якова и Жанна». Тяжёлые солёные слёзы ручьями лились по детским щекам. Пятеро ребятишек, обнявшись, образовали сплочённый круг из сцепленных рук. Они соприкоснулись головами друг с другом, как заговорщики, и Яков тихо произнёс, так, чтобы было слышно только им, детям. «Помните, что бы ни случилось, не смотрите ему в глаза». Круг цепких детских рук разомкнулся. Нина взяла за руки Марию и Павла и вывела их из комнаты.